Ангельгард обещала пару котельон, но когда встали из-за стола и танец начался, он не смог отыскать ее ни в зале, ни в прилегающих комнатах. Наконец он обнаружил ее в маленьком слабо освещенном шестиугольном кабинете, по другую сторону гостиной. Она сидела там совсем одна, забившись в угол дивана, который можно было увидеть только, переступив порог. Она встретила его с мягкой грустью, сказала, что он вправе сердиться. Но танцевать ей не хочется, и она не может от него требовать, чтобы и он ради неё отказался от танца и занимал её разговором. Нет-нет, такой жертвы она не примет. Пусть он ни в коем мере не чувствует себя обязанным. При всей неопытности пера в вопросах светского обхождения, он был не так уж глуп, чтобы не понять, куда она клонит. Он приставил к дивану стул и сел подле неё. Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к музыке и выкрикам, доносившимся из бальной залы. Звуки долетали сюда через 3-4 комнаты, заметно приглушённые. Потом вдруг Пер схватил её обнажённую белую руку, лежавшую на спинке дивана, и поскольку она не противилась, весьма бойко признался ей в любви и повторил свою просьбу подарить ему свидание. В конце концов она ответила согласием. И тогда он наклонился и запечатлел один, два, три поцелуя выше локтя. В глубине души он полагал, что она ему этого не позволит. Да она и на самом деле сказала, что всерьез рассердится, если он еще раз посмеет и так далее и тому подобное. Но влажный блеск ее глаз и трепет высокой груди говорили со всеминое. Тут в соседней комнате послышались шаги, и парень едва успел откинуться на спинку стула. Как в дверях появилась долговязая фигура Нергера. Нергер с вежливым поклоном извинился за своё вторжение, однако, заложив руки за спину, остался стоять в дверях, словно не знал, войти ему или нет. "Да входите же наконец", приказал ему Фру Энгельгард. "Вам не достаёт общества?" спросил он. Вопрос Перу очень не понравился, потому что прозвучал почти вызывающе. Я этого не говорю. Однако, если вы можете рассказать что-нибудь забавное, мы с радостью послушаем вас. Ах, да-да. Вы здесь сидите с господином инженером. Такие несчастненькие, такие одинокие, такие покинутые. Вот именно, отвечала она усталым движением складывая веер и откидываясь на спинку дивана. Мне очень грустно. Я просто измучена. Я устала от танцев и от этого скопления людей. Но вы Вы это почему не танцуете? Кстати, вы сегодня пользовались таким вниманием. О нет, Нир горячился наконец войти. Этот поэтический полумрак побуждает меня проститься с миром. Вы позволите? Он придвинул к дивану стул с другой стороны. Теперь они с Пером оказались лицом к лицу, так и не поздоровавшись. И язык Хру Энгельгард работал безостановочно. Она критически отозвалась о подборе гостей. зато с похвалой о меню ужина и, наконец, перешла на туалет и некоторых дам. Пэль сидел, наблюдал за Ниргаром и не произносил ни слова. Ниргар тоже молчал. Он низко опустил голову, так что лица его не было видно, и облокотившись на колени, теребил перчатку длинными, чуть заметно дрожавшими пальцами. Ах, Ниргар, Ниргар, вы стали несносно скучны. Обрывала фру Энгельгард поток своих речей. И это вы, прежде такой интересный собеседник. Что с вами собственно происходит? Бьюсь об заклад, что здесь замешана какая-нибудь дама. Возможно. Да ведь эта маленькая Флёкинхольм. Ну как же, она совершенно в вашем вкусе. Должна вам открыть, господин Сидениус. Господин Ниргер был так галантен, что сообщил мне о своём пристрастии к синеглазым блондинкам. Да баба Кона говорит из деревни. Продолжала Фру Энгельгард, снова обращаясь к Ниргеру. Запах клевера, летнее солнце и парное молочко. Совершенная пизаночка, как его хотели. Когда прикажете явиться на свадьбу? Господин Ниргер поднял голову, откинулся на спинку стула, прижался по кляк животу и возздохнув на него руки, сказал с лёгким вздохом: Когда человек дожил до моих лет, самое разумное считать себя покойником. Тогда тебе остается только одна забота — устроить приличные похороны. Фру Энгельгард рассмеялась. У вас прав уже слишком черные мысли. Что же тогда делать нам, бедным женщинам? Вы только взгляните на старого ротмистра Фрика. Ему минуло шестьдесят два, а он отплясывает, как молоденький лейтенантик. Я убеждена, что он ещё пользуется успехом у дам. Словом, мужчин вашего возраста ждёт ещё много счастья впереди. Ниргор поклонился. Благодарю вас за утешительное надгробное слово. Я и сам знаю, что в наши дни люди, будь то мужчины или женщины, обладают искусством сохранять до глубокой старости свежесть и бодрость. Но совершенно так же, как они научились консервировать горошек, спаржу и прочую зелень, Но мне лично этот старый законсервированный ротмистер Антипатичен. Нет, надо уметь и отказываться от чего-то. Надо отдать юности то, что принадлежит ей и только ей, и тем уберечь себя от многих неприятностей. В моём возрасте неприятностей и без того хватает. Подагра, несварение желудка, суп из овсянки, камни в печени и операционный стол. Вот те реальные ценности, с которыми приходится иметь дело, когда тебе перевалит за 40. Да ещё воспоминания. Мягко вставила Фру Энгельгард. Светлые воспоминания, Нергер. О них вы и забыли. Воспоминания? Угу, по-моему, они тоже из тех законсервированных продуктов, которые призваны зимой давать нам скучную замену летних щедрот. Нет, не будем говорить о воспоминаниях. Одну муку и больше, ведь именно они, когда мы состаримся, заставляют нас воспринимать каждое новое событие как все более бледное и утомительное повторение прошлого. Нет, сегодня вы просто невозможны. Но я не сижусь на вас. Вы больной нергор. Наверняка вы ведете слишком неправильный образ жизни. Вам надо бы посоветоваться с врачом. Убеждена, что он пропишет вам курс в Калсберге. Вероятно. А может, известные и вполне эффективные свинцовые пилюли из револьвера. Как болеутоляющее средство, они не знают себе равных. Нет, с вами просто нет сладу. Подумать только, чтобы человек ни о чём не мог говорить серьёзно. Во время всей этой перепалки Пёрто и дело переводил глаза с нее на него. Фамильярно-приятельский тон расшевелил в нем подозрения относительно их истинных взаимоотношений. Однако он быстро утешился, припомнив, как фру Энгельгард в карнавальной ночь рассказывала, что они с Ниргором друзья с детства, и сама ее манера держаться с ним, не говоря уже о том, как язвительно она ему посоветовала съездить в Карлсбад. доказывала, что он ей тяжкость. Но тут в соседних комнатах послышался говор. Усталые, запыхавшиеся пары собрались у столов, где по-прежнему изобилие наличиствовали всевозможные напитки. Котелёнок кончился. Посреди зала носились в облаке пыли всего лишь 3-4 пары из самых неутомимых или влюблённых. Этим всё было мало, и они без конца заставляли музыкантов играть одно и то же. С каждым разом убастривает темп. Одна за другой начали подъезжать кареты. Фру Энгельгард под руку с мужем обходила гостей, чтобы со всеми попрощаться. Муж ее был высокий грозный коммерсант добродушного вида. Весь вечер он просидел за картами. Когда они проходили мимо Пэра, Фру Энгельгард величайшему ужасу последнего представила их друг другу. И супруг покорно пожал его рукам и сказал ему несколько любезных слов. Но пар воз стеснялся и не мог поднять глаз. Зачем ей это понадобилось? с беспокойством подумал он, но тут же услышал ее слова, обращенные к мужу уже перед самым выходом и достаточно громкие для того, чтобы он пар мог их слышать. Друг мой, ты кажется в тот вторник уезжаешь в Лондон? Супруг ответил утвердительно. А пар покраснел и улыбнулся. Потом побледнел, продолжая улыбаться. Сияющим взглядом провожал он пышные белые плечи, выступающие из-под красного шелка. Наконец-то и для него началась жизнь, настоящая жизнь. Часу около трех пар и Нергар вместе вышли от венсмарков в ясную лунную ночь. У пары и в мыслях не было идти с Нергаром. Но когда Нергар сам спросил его, где он живёт, и предложил своё общество, разу уж им всё равно идти по пути, пришлось неудобным отказываться. Он воспринял затею Нергара как предложение мира, как молчаливое признание победы в борьбе за Фру Энгельгард. И потом он не мог устоять перед той светской любезностью, с какой неизменно обращался к нему Нергар, несмотря на большую разницу в летах. Ниргар говорил о сегодняшнем вечере и о светских развлечениях вообще, но Пер был настолько полон недавними событиями, что улавливал лишь отдельные слова, не понимая их смысла. Несмотря на изрядный морозец и замедленный темп ходьбы, Ниргар не твердо держался на ногах. Пер шел, распахнул пальто. Сознание одержанной победы грело его. Улыбаясь, он выпускал облочки пара в ясный воздух. У Ильи Хульминского моста они свернули от канала и пошли дальше по левой стороне улицы, по направлению к Кунгинск Ньюторм. Прошли мимо Национального банка, четырёхугольной громады, которая высилась под звёздным небом, словно гигантский саркофаг. Часовой в красной шинели охранял вход в помпезный мавзолей Монны. Пройдя немного, Ниргер остановился перед старым, узким, изъраченным домом. Одним из тех домов, которым до поры до времени позволяли портить вид оживлённой улицы. Вот здесь я живу. Господин инженер, не доставите ли вы мне удовольствия подняться и выпить у меня стакан хорошего вина? В сущности, ещё не так поздно. Бар подумал, подумал и согласился. Ему очень хотелось развлечься и совсем не хотелось домой. С того дня, как он запер свои бумаги в верхнем ящике комода, Ему было тягостно дома, словно он зарыл труп у себя под полом. Несколько минут спустя он уже устроился при уютнейшем образом в углу дивана за большим столом, где под зеленым шелковым обошуром горела лампа на высокой ножке. Пока Ниргар хлопотал в поисках Спертного, Пер внимательно оглядывал элегантный холостяцкий салон и с грустью вспомнил свои маленькие и убогие комнатушки. Ну, можно ли там принять такую даму, как фру Энгельгард? Вот у Ниргора весь пол застлан ковром, у него на барной мебели красного дерева, вазы и позолоченные канделябры. Все наследственное добро не иначе. А над письменным столом виднеется в полумраке целая галерея портретов, больших и малых, портреты маслом в золотых рамках. Да, Галеретипы, силуэты, миниатюры из слоновой кости, литографии, карандашные наброски и современной фотографии. Призрачная вереница опочивших с миром представителей нирговского рода. Правда, при ближайшем рассмотрении всё это являло вид несколько запущенный. Ковёр чуть не в дырах, обивка на мебели пыль стёрлась. Стёкла большого красивого шкафа тесно уставленного книгами коя, где треснули. Но тут перед ним возник Нергер, держа в одной руке бутылку с узким длинным горлышком, в другой два зелёных бокала. Он опустился в кресло возле пера и бережно наполнил бокалы. Я очень рад, что познакомился с вами, сказал он, поднимая свой бокал. Позвольте же мне выпить за ваше благополучие, господин. Господин счастливчик Пер. Перу взглянул на него с удивлением и некоторой досадой. Слова Ниргора показались ему слишком бесс церемонным намёком на события минувшего вечера. Но поскольку Ниргор явно хотел воздать ему почёсти, подобающей победителю, не стоило разыгрывать обиженного. Он взял свой бокал и залпом осушил его. Честно говоря, это не слишком остроумное прозвище придумано вовсе не мной, сказал Ниргор, протирая пинцетные Я привожу слова одного из ваших друзей, маленького Соломона, с которым я встретил на днях. Он ваш великий почитатель, хотя прозвище, на мой взгляд, даже и не очень лестное. Старинная мудрость гласит, что счастье у дел дураков. А один весьма почтенный древнеримский автор писал, что удача есть мать печали. Утешайся, утешайся, подумал Пер. Что тебе ещё остаётся? Не звучи это столь парадоксально, продолжал его собеседник. Я сказал бы, что люди, самые несчастные, представляются мне самыми счастливыми. У них есть великое утешение. Они могут бросить судьбу, упрекать Господа, требовать к ответу само провидение и так далее. Тогда как до тех, кому, что называется, везёт, могут обвинять только себя, если над ними вдруг стянется беда. Почему же непременно беда? улыбнулся Перр, глядя за дымкум своей сигары. Почему? переспросил Нергер. В каждом его слове звучало сострадание, чего Перр по счастью не замечал. Боюсь, вы не совсем правильно меня понимаете, господин инженер. Я просто, несмотря на всю мою нелюбовь к продуктам, хотел сказать, что само счастье есть величайшее несчастье, которое в наши дни может постигнуть человека. Ибо Да, ибо в девятьстах девяносто девяти случаях из тысячи у нас не хватает умения использовать его так, чтобы оно пошло нам на благо, а не во вред. Мы в наши дни не наученные обращению с чудесами, вот в чем горе. На пишевстве счастье мы сидим, как исландин за столом у короля. Когда доходит до дела, все мы вместе взяты предпочитаем домашнюю кашу на воде и маминкины блины с сокровищем земли обетованной. Вы, разумеется, слышали сказку про сюнапаса, который получил принцессу и пол королевства в придачу. Она заканчивается, по-моему, именно на том месте, где начинает становиться интересной, по крайней мере для взрослых людей. А будь иначе, мы увидели бы этого увольня в шелках и бархате, увидели бы, как он чахнет и сохнет от чрезмерного счастья. Мы увидели бы, как на роскошной постели принцессы Он томится по объятиям толстой коровницы, ибо нет никаких сомнений, что так бы оно все и получилось, и он не будет знать ни одной счастливой минуты, пока не влезет обратно в свои деревянные башмаки и не променяет корону из киппетр на навозный вилл своего отца. Ниргар надел пинцне, откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Усталые глаза глядели на пара испытующе. Участливо, почти с тревогой, он продолжал: при всем нашем датском фантазерстве мы приспособлены нестерпимой любви к привычному к испытанному. Сколь пылко не устремляемся мы в ней молодости к необычному и чудесному! Стоит только воротам сказочной страны действительно распахнуться перед нами, а королевская дочери помахать нам ручкой с балкона. Нас тотчас охватывает сомнение, и мы поглядываем, как бы поскорее взобраться на свою лежанку. Вообще, ты вы правый. Пар все так же с улыбкой проложил взглядом дым сигары. Вообще, но ведь есть исключения, не одного на тысячу, может быть даже на десяток тысяч. Вы и сами когда-нибудь поймете, какая страшная колдовская сила таится во всем домашнем и привычном. Даже если оно глубоко нам ненавистно. Вы только оглянитесь по сторонам. Через всю жизнь мы тащим за собой непрерывно увеличивающийся груз прошлого, который обступает нас со всех сторон, словно китайская стена, из которой мы не смеем расстаться. Мы скрываемся в склепе семейных воспоминаний, и под конец у нас не остаётся иных чувств, кроме поклонения. Нет, постойте, нельзя так огольно говорить обо всех. Перебил его Пер. Я, к примеру, от этого избавлен, ибо все, что я тащу за собой из прошлого, может легко уместиться в жилетном кармане. Поздравляю, коли так. И однако что из этого? Колдовские чары родного гнезда исходят не только от вещей, до глубокой старости наши поступки определяют бессмысленные наставления давним-давно умершего отца. или какой-нибудь предрассудок в отношении далёкой матери. И потом ещё остаются милые брацы и сестрицы, и заботливые дядешки и тётушки. Что до меня мне и здесь повезло, ибо у меня нет ничего подобного. Ещё раз поздравляю. Ну ведь какой-то дом у вас всё-таки был, да ещё, скорее всего, пастерский, датский пастерский дом, из тех, что повсюду славятся своим уютом. Я, видите ли, сужу по вашей фамилии. Пер пропустил мимо ушей последнюю реплику и сказал, что не знает, да и не знал никогда людей, которых принято именовать близкими родственниками. Подумать только, тогда быть может вы, да, Пер умышленно не дал ему договорить. Я это только я и больше ничего. Ну и ну. Ниргар опёрся о ручки кресла, весь подался вперед, словно проснувшись, глянул на Перра. Тогда маленький Соломон не так уж и не прав. Тогда у вас действительно есть что-то сказочное. Никаких оглядок на семью, никакой возни с братьями и сестрами, никаких благожелательных дядюшек и тетушек. Свободен, как птица в небе. Пэруз нах согласился, промолчал. Ниргор снова откинулся на спинку кресла, и на мгновение воцарилась глубокая тишина. Вы я вижу, и в самом деле на редко сдачливый человек. Господин Сидениус, не будьте так стар и хил, я, пожалуй, не устоял бы и начал завидовать вам. Свободный и беззаботный во всех отношениях, и жадный до жизни, словно дрозд до спелых вишен. Так и должно быть, и все же, все же что толку? За долгие годы нашей жизни мы сами накладываем на себя те пути, которыми не связаны от рождения. Мы из породы рабов. Лишь в оковах и под замком мы чувствуем себя как дома. Что вы на это скажете? Говоря по чести, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, ответил Пэр и взглянул на часы над книжным шкафом. Часы показывали четыре пятого. Однобрзие разговора начало утомлять его. Кроме того, он уже раскаивался в своей болтливости. Нергер ответил не сразу. Задумчивым, напряжённым взглядом он продолжал смотреть на перу. Что я имею в виду? Мы ведь сами заводим себе друзей и привычки, связываем себя в ходе времени всякими обязанностями и обязательствами. Не говоря уже о близости между мужчиной и женщиной. Ну, той самой близости, которую принято именовать увлечением, любовью, страстью, словом, как вам угодно. Даже самая вольная птица не может не признать, что женщины обладают хваткими щупальцами, которые при всей их мягкости ложатся на вас словно железные цепи. Ну, такие цепи никому не мешают, рассмеялся перт. И меньше всего, когда они крепко сковывают. Вы просто слишком молоды. Однако, предположим, что-то Элиной женщиной, вызывающей у вас чувственное влечение, пусть даже в глубине души вы презираете её. какая-нибудь там потоскушка или служаночка, которую вы от великой невинности поцеловали. Короче, существует, к которому вы по привычке или в силу своих старых воспоминаний испытываете привязанность. Допустим, вы узнали, что эта женщина приспокойно обманывает вас за вашей спиной. Как поступают в подобных случаях вольные птицы вроде вас? Интересно, куда он клонит? Про себя подумал пер, а слуг сказал: Как поступают? Разумеется, заводят другую. Прелестно. Но если и другая окажется не лучше первой, тогда как? Тогда заведу третью, четвертую, пятую. Господи ты Боже мой, как будто мало женщин на свете. Вот это верно, это верно. Прикрыв глаза, Ниргар повторял слова Перо, словно обрел в них ключ к решению загадки бытия. Пер начал собираться домой. Разговор принял на его взгляд слишком личное направление, да и поздно было. По улице уже проехало несколько хлебных фургонов, возвещающих о наступлении утра. Но Ниргор вдруг охватило непонятное возбуждение. Он снова наполнил бокалы и попросил Пера забыть о времени. Я несказанно счастлив, что познакомился с вами, господин Сидениус. Вы на редкость бодрый и всем довольный человек. Если вы не поймете меня привратно, я хочу вам сделать одно предложение. А теперь что? – подумал Пер. На первый взгляд, – так начал Ниргор, эта история может показаться ему Перу несколько странный, но после всего, что он рассказал о себе, он отнесется к ней не более серьезно, чем она того заслуживает. Так вот, у него у Ниргора есть один друг, вернее близкий родственник, и он сейчас при смерти. Он неизлечимо болен. Ему недолго осталось жить. Он болен душой и телом. Впрочем, не об этом речь. Короче говоря, человек этот холост и не знает, что ему делать со своим добром. У него не так уж много и есть: кое-какая мебель, несколько скверных картин, немного книг. Приблизительно то же, что и в этой комнате. В семье своей он ничего не хочет оставлять. Он не желает, чтобы его вещи попали туда. где они сделаются предметом поклонения. И потому настоятельно требует, чтобы весь его скарб был продан с аукциона, развен по ветру. Это сделалось у бедняги, навязчивой идеей. Но поскольку родня его достаточно состоятельна и кроме того может воспротивиться его намерениям, так как большинство перечисленных вещей суть старые фамильные реликвии, он надумал завещать своё имущество совершенно постороннему человеку. которому это пойдёт на пользу или принесёт хоть мимолётную радость. Вот я сейчас и подумал. А нельзя ли предложить наследство вам? Я убеждён, что знай он вас лично, он бы и сам пришёл к этой мысли. Вы именно такой, каким и он хотел бы стать свободный, вольный, беззаботный. Нет, умоляю вас, если вы хотите что-нибудь возразить против моего предложения, не говорите ни слова. И вообще не будем больше об этом. Как я уже докладывал вам, особого значения это не имеет. Там всего наберется тысячи двух крон, после того как будут розданы долги и выполнены прочие обязательства. Пьянун, что ли, подумал Пэр, но решил, что спорить не имеет смысла и что лучше обратить все в шутку. Да, это было бы, конечно, недурно, сказал он. Деньги всегда пригодятся, а теперь мне пора домой. Спасибо за все. Почему? Почему вы уходите? Останьтесь хоть ненадолго. Как здесь чадно. Давайте откроем окно. Он порывисто вскочил с места, распахнул окно, и холодный воздух ворвался в комнату, выдув из лампы дымный язык пламени. Присядьте, пожалуйста. Это мы просто от разговоров настроились на грустный лад. Бутылка ещё не пуста, а вино хорошее. но Пер не поддался на уговоры. Ему жутко становилось наблюдать растущее возбуждение хозяина. Он видел, какой страшной бледностью покрыло лицо Ниргора, заметил при прощании, какая у него влажная рука и как она дрожит. Ну и чудаков же развелось на свете, подумалось ему, когда он выйдя на улицу, раскурил новую сигару и размеренным шагом пошел домой по уже пробуждающемуся городу. Он припомнил ночную сцену в котле. с Ритёфом. Стоит им остаться наедине с вами, как они уже видят призраки. Могилы разверзаются под их ногами, и они произносят надгробные речи над собственным телом. В серых предрассветных сумерках дворники подметали улицу. Открывались второразрядные кабачки, открылась собачья лавка. Гасли фонари, и только из пекарен струился свет. До да долетал сквозь форточки больших окон запах свежего хлеба. Перед одним из таких окон пар на мгновение задержался, наблюдая сцену между разбитной девкой и подручным пекаря. Девка стояла на стремянке и раскладывала по полкам большие пироги, а парень сидел внизу на прилавке и болтал ногами. О чем они говорят, парка ничто не слышал, но широкая ухмылка парня И притворное злость, с какой девка отталкивала ногами его руки, делали картину понятной и без слов. Пер улыбнулся, представив на их месте себя и фру Энгельгард. Да ночь подошла к концу, жизнь снова пробуждалась, и жажда любви овладевала людьми на голодный желудок. Вступили в общий хор фабричные гудки. Он благоговейно слушал их. Сперва донеслись дальние. Вот нербром. Потом один с крестьян схамна, и наконец загудело со всех сторон. Тут сто голосов и петушиный крик, тут благо веснового времени, что когда-нибудь навечно загонит в землю призраки тьмы и суеверия.